В большом зале, за длинными накрытыми лиловым сукном столами, сидело множество народа в напряжённой тишине, склонившись над карточками лато. Преобладали пожилые франты с провалившимися щеками, пузанчики генералы напудренные дамы и артистические шевелюры. На остальных тошно было смотреть. Безусый мальчик в ливрее стоял на трибуне, вертел аппарат, выкрикивая сонным голосом молодого охрипшего петушка номера падающих костяшек. После каждого его возгласа нервный замирающий трепет наполнял залу, словно перед глазами собравшихся мучился привязанный к дереву человек, а в него летело за пулей пуля, и никто не знал, после какого выстрела белый лоб обольётся кровью. В простенках висели старинные портреты полуногих женщин и стариков с лицом мольтке. предки дворянской семьи взирали прищуренными глазами на новое поколение, освежающее затхлую атмосферу покинутого дворца жаргоном ночной улицы и лимонадом газос. Я сел, путаясь коленями в ножках стульев, меж красивым с лысым черепом краснощеким пожилым человеком и маленькой с усиками женщины, полной черненькой и востроглазой. Они не обратили на меня никакого внимания. Купив за рубль карту, Я, пока вокруг шумел оживший после чего-то выигрыша зал, отпечатал в своём мозгу неизгладимые цифры. Меж них было много мне симпатичных: 7, 17, 41, 80. А верхний ряд весь состоял из больших двузначных. В это время меня стало томить предчувствие выигрыша. Не умея хорошо описать такое душевное осложнение, скажу, что это ощущение тяжёлой напряжённой подавленности и сердцебиение, руки тряслись. Опять наступила тишина. Поглядев вправо, я увидел на высоком шесте таблицу с цифрой 180. Мне предстояло получить 180 рублей. Я не хотел отдавать их ни лысому, ни чёрненькой женщине. Потекли долгие секунды. Воздух крикнул 16. У меня заболела шея от напряжения. Я поднял руку с деревянным кружком, твердя: "41, 41, 41". Судьба прыгала вокруг этого номера, как сорока в весенний день. 43, 46, 40 и переходила к двадцатым или девяностым. Вдруг сказали единица. Моя рука без всякого с моей стороны участия убила деревянным кружком единицу. В этом была реальность одна пятая успеха. Я обратил всё своё внимание на этот ряд, дрожа над 13 и четырьмя. Зала погрузилась в туман. В голове один за другим разрывались снаряды, помеченные выкрикиваемыми номерами. Я стал гипнотизировать мальчишку в ливрее от Вердяса. Скажи, ты обязан сейчас ты скажешь, скажи, скажи. Время, превращённое в пытку, тянулось так медленно, что от нетерпения болели виски. Не сиделось, стул щекотал меня. Закрыв три цифры подряд, я через три номера закрыл четвёртую из-за трясся. У меня была кварта. Сейчас. Как только назовут пятый номер, Возбуждение всех 180 человек разрядится во мне одном. В горле поднималась и опадала спазма. Посмотрев в сторону, я увидел множество карточек с застывшими над ними руками. Там существовали кварты. Сейчас меня должны были ударить по голове выигрышем или проигрышем. Я возлилеял свою последнюю цифру, оживил её, вдохнул в неё душу и молился ей. Цифра эта была 17. Она походила на молодую девушку. 7 с перегибом в талии и зонтик единица. Я любил и ненавидел её всем кипением крови. Леврея сказала 63 14 17. Мальчик в леврея стал мне родным братом. Бешенный восторг облил меня с головы до ног. Я задохнулся, вспотел, крикнул: "Хорошо, я!" И нервный тик задёргал левое моё веко, переходя в щеку стреляющей болью. Кругом зашумели Я выиграл. Пока на меня смотрели в упор и искоса игроки, я запустил обе руки в поставленное передо мной локтем серебряное блюдо с кружкой, стиснул пачку бумажек, почти больной пересчитал их, бросил 2 рубля в кружку, встал и вышел. Я чувствовал себя дерзким авантюристом, Александром Калеостра, Казановой, и смело даже выразительно улыбнулся мимоидущей красивой фее с волосами телесного цвета. В ресторане среди люстр, сотен взглядов и татарской фрачной орды лакеев, я выпил у буфета шесть рюмок коньяку и устремился к выходу. «Хочу перекинуться в картишки», — сказал я кому-то с официальным видом. «Где здесь играют в карты?» Идя в указанном направлении, я был настроен торжественно, смотрел твердо, ступал уверенно и отчетливо. В карточной негде было упасть яблоку,